Глава 9. Тонкие стволы деревьев тянулись к небу. Солнце, заползшее в зенит, едва пробивалось сквозь кроны. Раньше крум не бывал в лесу. На Крыме ведь почти не растут деревья. Больше кустарник с колючками. Редко попадаются липты, которые сильно сушат почву мощными корнями. Любые растения вокруг них сразу чахнут. Искать воду рядом с липтой бесполезно. «Ты готов?» — спросил Демир, отвлекшись от костра. Крум лишь прикрыл глаза. Раздетый догола, он полу лежал на пригорке, покрытым мхом, и старик собирался достать пулю из его плеча. Рану на ноге Крума Димир промыл и зашил, потом наложил повязку. За деревьями на опушке виднелся тевтонец По броне ползал жив стодором. Верзелы маскировали машину, крепя срезанные ветки на проклепанных угловатых дверцах и крыше. Стоян сидел за пулеметом. Ферзь был внутри. Вор не приходил в сознание, Он потерял слишком много крови, и это сильно беспокоило мутантов. Без него они не проедут в Копотню, где, по сведениям владыки Баграта, кланы должны собраться на совет. «Не тени прохрипел Крум. «Нож давно прокалился!» Старик сидел возле костерка, над которым из веточек сложил решетку, чтобы дым рассеивался, не был заметен издали, и держал в пламени длинные лезвие своего кинжала. «Молчи!» — он провернул рукоять в руке. «Мало я из тебя свинца вынул!» «Достаточно!» — выдохнул Крум. Слова давались тяжело. Пуля глубоко засела в плече. Рана не заживет так быстро, как прежний. Виски пульсировали, перед глазами плыло. «Вырезай и ферзем займись!» На последнем слове Крум схлипнул, ощутив, как рот наполняется кровью. Демир быстро поднялся, шагнул к раненому. Вставив ему между зубами струганную короткую палку, зажал ладонью рот и вонзил острие кинжала в рану. Следопыт вздрогнул всем телом. Если бы старик не надавил коленом на грудь, Крума выгнула бы дугой. Колокочущий стон вырвался из его глотки. Запахло жареным мясом, а Демир продолжал сосредоточенно поворачивать кинжал, подбираясь кончиком лезвия к пуле. Круму казалось, что раскаленная сталь пронзила тело насквозь. Рука немела, взгляд заволокло туманом. Он мысленно звал духов в пустыне, чтобы те избавили от боли и страданий, забрали его в долину тьмы, Куда уходят мутанты после смерти? И вдруг стало легко. Боль мгновение ушла. Духи услышали его просьбу. Но почему так светло? Над духом раздалось сопение, пелена перед глазами прояснилась. Он сидел. Демир, поддерживая его рукой за спину, другой быстро заматывал рану бинтом. Опять вернулась боль. Тягучими волнами она шла от простреленного бедра к плечу. Отдавалась пульсацией в висках с каждым ударом сердца. Крум пошевелил губами, но не смог ничего сказать. Ткнулся лбом старику в щеку. Тот туго завязал бинт и бережно уложил раненого на пригорок. «Пойду, Ферзя, гляну», — сказал он, укрывая следопыта плащом. Крум опять шевельнул губами. димир не расслышал, склонился к нему, чуть не прослонившись ухом к щеке. «Соль!» — с присвистом выдохнул следопыт. Продавив пальцами мох, впился ногтями в землю. «Приготовь раствор!» Старик резко выпрямился и крикнул. «Жив! Неси флягу с водой и котелок!» Верзила кивнул, а старик принялся собирать сухие ветки, чтобы разжечь костер еще больше. Когда прибежал Жив, Демир велел ему притащить ящик с инструментами, который лежал в багажнике машины. Воткнул две рогатины возле костра и подвесил флягу над огнем, закрепив ее цепочкой от ножен кинжала на перекладине. Если бы они были на Крыме, он нашел бы дикий кактус маме, нужен совсем молодой, срезал бы побеги, и поочередно втыкая в них насосный шланг с ниппельной иглой на конце, прокапал бы ферзю в вену сок. Но в московии не растет маме. Поэтому Крум предложил сготовить соляной раствор. Опять прибежал жив, бухнул ящик на землю и откинул крышку. Димер достал насос, обрезал шланг, покопавшись в инструментах, нашел ниппельную иглу и полез в свой ранец с заточильным камнем. «Холмовейник у дороги помнишь?» — не глядя на наживо сказал он. «Угу». Ползуна поймай, сдери пленку со шкуры и сразу возвращайся. Верзила развернулся и скрылся за деревьями. крому стало немного легче. Наблюдая за Демиром, он слабо улыбнулся. Старик все делает правильно. Собирается выпарить воду, растянув пленку над горлышком фляги. Собрать ее в котелок, добавить соли и, воткнув иглу в вену ферзя, перелить раствор в кровь. Сердце у вора хоть и старое, но должно выдержать, если кровяное давление в жилах вовремя повысить. После соль из организма с мочой выйдет, и человек восстановится на первое время. Демир заточил иглу, прокалил ее на костре и приладил к шлангу. Достал из ранца мешочек с солью размером с молодую сливу. Соль у следопытов всегда была с собой. К тому, кто может вкусно накормить, в племени относились с почетом и уважением. И плох тот мутант, который поедает сырое мясо или вкушает побеги маме ради удовольствия, ведь у него родятся слабые больные дети, И сам он быстро отощает, потеряв быстроту и ловкость. А это прямой путь к изгнанию в пустыню, потому что племени нужны только сильные войны. Вскоре прибежал Жив. Протянул старику еще липкую от слизи пленку, содранную с ползуна. Просушив ее над огнем, Демир показал Верзиле, как надо растянуть пленку, чтобы выпаренная влага стекала в котелок и стал ждать, пока наберется достаточное количество. Когда все было готово, старик подсел к раненому и принялся щепотками подбрасывать соль в котелок. При этом он смачивал палец, давая Круму попробовать отвар. «Хватит!» — наконец произнес следопыт. Демир перелил содержимое котелка в опустевшую флягу, закрутил пробку и ушел в тефтонец. Жив, приспустив штаны, стал мочиться на костер. Крум закрыл глаза, мысленно прося духов в о скором выздоровлении. Он не желал быть обузой для отряда. Гвик ерзал на железной лавке, косясь на смотровую щель в темном углу бункера. Тень центра на дороге сильно выросло Время стало быть далеко за полдень, а ему еще к пеплу надо успеть и с Кристин как-то встретиться. За столом напротив сидел Фома и говорил без умолку Коробку от Георга он так и не открыл, будто забыл про нее. Рассказывал одну за другой истории про какого-то Тима Белоруса, с которым довелось служить в Омеговском батальоне. Как они воевали против симбиотов под Минском, как Белорус после ожесточенного боя на болотах пропал без вести. Наверное, погиб. Потом Фома решил уйти, и солдат-наемников перебрался в Московию, где нашел службу по душе и призванию. Став диверсантом в отряде Южного Братства, он жег нефтяные вышки конкурентов топливных кланов. Показал себя хорошим бойцом, за что получил назначение в командиры укрепрайона в Капотне. Весьма высокий пост. Вик это понимал, но никак не мог взять в толк. Каким образом Фома в командиры выбился? Может, он боец справный, но болтает столько, что уши вянут. Этого нефтяные короли не потерпят, а тут... В общем, такие дела. Как бы подытожил Фома. Вик машинально кивнул. «Как думаешь, такой, как я, может на дочке старшины клана жениться?» «Достойно!» Вик опять кивнул и покосился на смотровую щель. «Эх, жаль, старина белорус на болотах сгинул. Чего бы он присоветовал? У него с женщинами на раз-два и готово!» Сокрушенно сказал Фома. «А я вот...» Он замялся, взглядом уперся в пол и неожиданно воскликнул. «Слушай!» Вик вздрогнул. «Пирог у меня заготовлен!» Ты-то его и отвезешь. Вручишь ей, на словах передашь, мол, от Фомы. Все, более ничего не требуется. Дальше сам разберусь. Я Ильяса тебя сопровождающим назначу. Велю, чтоб провел куда нужно. Что скажешь? А?» Вика растерянно захлопал глазами, припомнив, как однажды стащил у оглобли невестен пирог. Как жизнь повернулась после тех событий и медленно сказал «Да, передам. А кому?» Он встал, решив, что пора с Фомой расставаться. Повод был неплохой. «До наступления темноты нужно по-любому в лагерь бурильщиков вернуться». «Я спешу», — добавил он. «Ты сядь!» — велел нефтяник, но тут же произнес мягче, покрутив кистью с растопыренными пальцами возле виска. «Сие дело такое, интимное! Понятно излагаю?» «Да». «Она красавица!» — зашептал Фома, косясь по сторонам на смотровые щели. «Понимаешь?» «Сельгей Нессу я чем-то приглянулся, он меня приблизил. Сказал, женись. Но Кристин не хочет». «Своенравная девка, вот...» Он замолчал. Вик таращился на него, как манист на маме во время цветения плодов. «Ну...» — протянул Фома, истолковав взгляд по-своему. «Я человек Запада. Неволь девку не стану. Не привык, понимаешь? Должно по согласию все пройти. Обоюдному. О!» Он поднял указательный палец. «Точно!» — прохрипел Вик, кашлянул в кулак. «По согласию!» Фома молчал. «Чего и лесу-то пирог не поручишь?» — спросил Вик. а а Фома махнул рукой. «Этот двух слов связать не сможет. Понимаешь?» «Понимаю. Хоть ты человек и сторонний, но Георг всякому...» Он похлопал по коробке на столе. «Такое не доверит. По глазам вижу, парень смышленый. Деликатно сумеешь, а эти...» Он снова махнул рукой. «Мне еще к пеплу надо», — сказал Вик. «Зачем?» — насторожился Фома. Георг велел инструменты забрать. Нефтяник подумал и решил. «Тогда так сделаем. Ильяс их заберет, пока ты с Кристин объясняться будешь». Потом на заставу вернешься, все обскажешь. Ну, как она ответила, что? Лады?» Настал черед задуматься Вику. «Георг-инструмент наказал проверить ешь. Будь спок!» Фома выставил ладонь. «Сам проверю. Ежели пепел-железку неисправную подсунет, с него станется!» Нефтяник сжал кулак и громыхнул по столу. «Понимаешь?» Вик кивнул. Когда сендер сбавил скорость, подкатив к первому ангару производственного сектора, Ильяс подхватил авоську, которую киборг велел отдать пеплу, и выпрыгнул. Как только он исчез за воротами, внутри раздались приглушенные голоса. Охранник прикрикнул на кого-то, в ответ огрызнулись еще громче, и все стихло. Спустя пару мгновений Ильяс вышел из ангара и сел в сендер. «Газуй прямо, встанешь за последним ангаром!» Вик включил передачу и поехал вдоль ограждения из колючей проволоки. Слева поплыли одинаковые двухэтажные дома с шиферными крышами. Строения соединялись между собой застекленными террасами, где стояла плетеная мебель. На одной из террас сидели люди. Вдруг Кристин среди них. От волнения у Вика вспотели ладони. Руль едва не выскользнул, когда он свернул и остановился в тени ангара, заглушив двигатель. «Пошли!» Ильяс выбрался из Сендера и быстро зашагал к небольшой железной будке, втиснутой между столбами ограждения. Вик повесил котонку через голову, вытер пот с лица и осмотрелся. Справа возвышались гигантские конструкции трубопроводов на опорных фермах. За ними блестели хромом резервуары, вверху шипело, вырывались струи пара. Где-то поблизости лязгало, бухло, хрустело и булькало одновременно. Завод дышал словно живой организм. До поездки сюда Вика представить не мог, что люди способны строить столь огромные сооружения. Что бы такой механический монстр работал? По слухам, завод в Копотне остался со времен погибели. Часть сохранилась в первозданном виде. Часть восстановили топливные кланы. Это ж сколько тут рабов трудилось. Какие знания нужны, чтобы управлять производством? Он догнал Ильяса, когда тот распахнул дверь в будку. За ней оказался узкий проход и еще одна дверь. Справа в стене было окошко. «Пропуск!» Раздалось оттуда. Охранник достал из заворота блестящий жетон на шнурке, показал. «Кто второй?» Сидящий за окном, похоже, знал Ильяса. «Бурильщик!» Ответил он. м к Энессу приехал?» Охранник кивнул. Вик понял, что нефтяник в будке, говорил про старшину клана, сельгу Инесса, следившего за ходом дел на улиточной ферме. «Проводишь?» «Не», — мотнул головой Ильяс. «Мне туда не надо. Сам дойдет». Вик приблизился к окну, из которого на него уставилась загорелое скуластое лицо. илья толкнул дверь ногой, вытянул руку. «Первый дом отсюда. Зайдешь внутрь, дальше слуга проводит». «Эй, вы че?» — раздалось из окошка. «Сиди уж, Клоп!» — буркнул охранник и, посторонившись, подтолкнул Вика к выходу. не Ильяс, ты в натуре опупел!» взвился нефтяник в будке. Проходя мимо окна, Вик заметил, что тот стоит на высоком табурете. Вместо ног у клопа были два обрубка, на концах которых поверх коротких шорт тонкими ремешками закреплены стаканы из кожи. «Он быстро!» — добавил охранник. Вик прошмыгнул с дверь и направился к дому. Из будки с другой стороны вышел Ильяс. Он пошагал к первому ангару, где, видимо, договорился забрать инструменты для Георга. Все звуки для Вика стихли разом. Когда он подошел к дому, казалось, завод остался где-то далеко за невидимой стеной. Заколотилось сердце, опять вспотели ладони. Он толкнул входную дверь и шагнул через порог. Над головой весело звякнул колокольчик. Оказавшись в просторной зале, Вика смотрелся. Прямо поднималась широкая лестница на второй этаж. По сторонам от нее стены, покрытые лакированными панелями, и небольшие арочные проемы в них, за которыми открывались светлые комнаты. Пол застелен ковром. Вик почесал скулу. Ни охраны, ни слуг. А если Кристин здесь нет? Уехала с отцом к бурильщикам. Сверху донеслись шаги. На лестнице показался низкорослый пожилой мужчина. На нем был отутюженный кремовый френч, черные штаны и коричневые высокие ботинки. Темные, тронутые сединой волосы тщательно зачесаны на бок. Лицо круглое, взгляд спокойный. Он спустился по лестнице и произнес. Чем обязан? Вик растерялся. Сжав пальцами лямку от сумы, закусил губу, не зная, как ответить. Вдруг перед ним сам Сельга инес «Я хочу поговорить с Кристин!» — хрипло сказал он. «Меня зовут Гектор Ли». Мужчина плавно повел рукой, указав вверх. «Я распорядитель этого дома и наставник Кристин и НС. Он замолчал, явно ожидая, чтобы гость представился. «Вик Каспер!» — сказал Вик. «Из клана баш... Бурильщиков!» «Назовите цель вашего визита!» Как-то необычно говорил этот Гектор. «У меня послание для Кристин! От Фомы!» Он поднял глаза на распорядителя и добавил, который командиром на заставе. «Следуйте за мной, Вик Каспер!» Гектор направился вверх по ступени. Они прошли на второй этаж, наставник свернул направо и постучал в дверь. С другой стороны от лестницы тоже была дверь, приоткрытая. За ней виднелся краешек массивного стола с зеленым сыкном. На нем вертикально стоял пластиковый прямоугольник, из его основания к полу тянулся провод. За столом на стене были полки с книгами. Вик переступил на месте. Чистые паркетные полы, стены с лакированными панелями, книги и необычное устройства на столе. Так так непривычно, словно вырвали кусок из жизни до погибели и перенесли в настоящее. Он уже видел подобное на картинках в древних книгах. Представлял, что когда-нибудь построит себе дом и сделает в нем кабинет, где на одной стене развесит оружие, на другой смастерит полки и начнет собирать библиотеку, как делал его отец. Дверь открыла Кристин. На ней была синяя рубашка, светлые бриджи и узкие сапожки. Волосы распущены, в руке гребень. Она скользнула взглядом с Гектора на Вика обратно. Глаза сверкнули, девушка едва заметно вздрогнула. Недоумение на лице сменилось удивлением. Вик понял, что улыбается. «Кристин Инесс!» — произнес наставник. «К вам Вик Каспер!» И постранился, пропуская гостя в комнату. Когда тот шагнул к проему, Кристин бросила. «Спасибо, Гектор!» Схватив Вика за руку, она втащила его в комнату и захлопнула дверь перед носом у наставника, пытавшегося войти следом. «Ты что?» — зашипела Кристина, круглив глаза. «Из некроза выполз!» Бросив взгляд на дверь, она провела Вика через комнату, встала у кровати. «А если б дома был отец?» — прошептала она. Пускай злится, думал Вик, глядя на маленькую складочку у нее на лбу. Так она даже красивей. Гнев ей к лицу. Вспомнил он выражение из одной прочитанной книги. Взял девушку за руку. Не сознавая, почему так поступает, наклонился вперед и коснулся губами ее щеки. Волосы Кристин пахли цветами. Казалось, он слышит, как бьется ее сердце. Бьется в такт, колотится, как у него в груди. Кристин вздрогнула. Слегка оттолкнула Вика, повернув к нему голову. Их губы встретились на короткий миг. Кровь прилила к лицу, он отступил. Девушка стояла с закрытыми глазами, затаив дыхание. Он коснулся ее виска, пальцы скользнули по щеке, повторяя обводы лица. Остановились на подбородке. Кристин медленно выдохнула и открыла глаза. Вик смущенно отвел взгляд и хотел опустить руку, но девушка притянула его к себе, и они вновь поцеловались. За дверью раздался шорох. Оба вспомнили про наставника, оставшегося в коридоре, и разомкнули объятия. Кристин улыбнулась, поправляя волосы. Вик сдвинул котомку на живот, достал сверток и развернул на ладони. «Вот!» — тихо начал он. В горле от волнения пересохло, и голос слегка дрогнул. «Как обещал!» Кристин сделала вид, что не заметила его замешательства. Взяла тонкими пальцами пистолет. «Работает?» — он кивнул. Девушка сдвинула флажок предохранителя, вытянула руку, прицелившись в окно над кроватью. На лбу ее снова появилась маленькая складочка. Лицо стало серьезным, решительным, совсем взрослым. А ведь она неплохо владеет оружием, — понял Вик. Держит пистолет уверенно, правильно, рука не дрожит. Кто-то научил Кристин обращаться с ним. Вряд ли это Гектор, скорее уж Фома или... Вспомнив про Фома, снова полез в котомку. Тут еще такое дело. Достал невестин пирог, завернутый в льняную косынку, и нахмурился. Что? Кристин села на кровать и спрятала пистолет под подушку. Как ей сказать? После поцелуя и объятий он лихорадочно соображал. «Спросить прямо или выдать пирог за свой?» Сердце вдруг забухло в груди. Искушение было велико. Нет, однажды он влип с пирогом в неприятную историю. И потом неизвестно, как отреагирует Кристина такое подношение. Фома передал. Вик опустил взгляд. «У тебя с ним серьезно?» Она фыркнула, догадавшись, что внутри. Вздернув подбородок, уставилась в окно. «Тебе-то что?» Вик положил сверток на одеяло. «Так, спросил». Отец ему свата цевелел. Тихо заговорила Кристин. «А я не хочу. Не мой он человек». Она грустно посмотрела на Вика и продолжила. «Хоть и неплохой парень. Правда, говорливый сильно, и отца во всем слушается». «Если бы не слушался», — буркнул Вик. «Ты не понимаешь». Кристин отмахнулась досадливо. «Отец считает по-другому». Она метнула взгляд, полный ненависти на дверь, и заговорила тише. «Он злой и жестокий человек. Думает только о себе и своем клане, своих нефтяных вышках, диверсантах». На глазах у Кристин появились слезы. Голос задрожал. «Мне надоела, Москва, этот завод! Кругом рожа работяг, охранников!» Она закрыла лицо ладонями, всхлипнула Вик вспомнил клан башмачников. То время, когда остался без отца. Как Архип определил ему в наставнике злопамятного оглоблю, как тогда было одиноко. Он сел на кровать, обнял Кристин за плечи, и девушка прижалась щекой к его груди, тихо всхлипывая. Вик погладил ее волосы, Вдохнул пряный цветочный запах. Как же тогда ему хотелось сбежать из клана? Куда угодно, лишь бы обрести свободу, чтобы никто не смел указывать, что делать, как поступать. «Я заберу тебя», — прошептал он. «Увезу отсюда. Поедешь со мной?» Кристин села прямо, глядя ему в глаза. Ее ладонь лежала у него на груди, пальцы мяли сквозь рубаху распятия на шнурке. Она кивнула и улыбнулась. «Ты мне сразу понравился, ты... Ты другой!» какой Задумавшись, Кристин поджала губы. Не такой, как Фома, не как все. В груди у Вика приятно затрепетало. Ты мне тоже нравишься. Он провел пальцами по щеке Кристин, убирая длинную прядь. У меня есть сендер. Первое время нам. Что это? перебила она. На шнурке под одеждой. Вик сбился с мысли, опустил взгляд. Это? Потянул шнурок, снимая распять от шеи. Это накопитель информации, особое устройство. Но без вычислительной машины оно не, я знаю. Кристина взяла накопитель. Склонив голову на бок, покрутила в руках. «А почему он запаян в распятие?» Она качнула ладонью, на которой лежало устройство. «Тяжелое». Вик с удивлением смотрел на нее. Кристин подняла глаза, и он спросил. «Ты знаешь про вычислительную машину?» «Да». Она вернула ему устройство. «У отца такая есть, в кабинете». «Ты умеешь ей пользоваться?» «Конечно. Гектор меня обучил». Вик сел прямо. Зажмурился на миг. «Сегодня ему везет». Сначала Георг помог, потом Фома. Без его приказа Ильяс не провел бы на территорию топливных королей. Теперь он узнал, что Кристин разбирается в электронных устройствах. «Ты чего?» Она взяла его за руку с беспокойством, заглядывая в лицо. «Поможешь мне? Я хочу прочесть информацию с накопителя!» Быстро зашептал Вик. «Мне очень надо, прошу!» Кристин помолчала, улыбнулась. «Да, но только завтра, перед нашим отъездом в полдень, когда Гектора не будет дома. Хорошо». вик окинул взглядом комнату. В углу за дверью стоял шкаф. Рядом с ним стол и кожаное кресло. На стене висел холст с портретом женщины, очень похожей на Кристин. Но выглядела она значительно старше. «Кто это?» Он кивнул на портрет. «Мама», — с грустью ответила Кристин и добавила. «Она умерла». «А я свою никогда не видел». За дверью опять раздался шорох. Вик резко встал и прошептал. «Завтра в полдень». Взяв его за руку, Кристин потянулась к нему. Вик наклонился и поцеловал ее потом быстро прошел к выходу и, подозревая, что наставник может подслушивать в коридоре, громко произнес «Что передать Фоме?» Улыбнувшись, подыгнул Кристин. Она поднялась с кровати, держа в руках сверток с пирогом. «Скажи, что я подумаю!» И тихо добавила «Да «До завтра!» Вик вышел в коридор. Гектор стоял в двух шагах от двери. По выражению на лице было не понять, о чем он сейчас думает. Взгляд такой же спокойный, как при первой встрече с гостем. «Провожать не надо!» — кивнул Вик и сбежал по лестнице в залу. Толкнул дверь, пересек двор. В будке Клопр Тани успел открыть, как век оказался на территории производственного сектора. Прыгнул в сендер, завел двигатель и, включив заднюю передачу, лихо развернулся. Покосившись на дом, он увидел на террасе кристин, улыбнулся и утопил педаль газа в пол. Монахи перегнали самоход к башне, когда начало смеркаться. Эльмар сдержал слово, но отдавать еще один тевтонец башмачником не спешил. Передал через жреца, что ждет Архипа в храме завтра к полудню. И все. Архип опустился на лавку, глядя во двор, где кипела работа. По его приказу, вокруг башни возводили баррикады из старых покрышек, камней и всего, что можно было притащить в руках. Благо, хлама среди развалин после погибели оставалось в излишке. За рекой в Лужниках горели костры. Торговцы, не успевшие покинуть город, выстроили повозки полукругом, разбив лагерь между ними и ареной. «Води совещаются», — подумал Архип, потирая нующие колени. «Что им теперь делать, куда податься и у кого защиты от мутантов искать?» «Надо бы Козьму за реку отправить, пускай и тем, у кого в повозках крупа и всякие продукты не распроданы, предложат перебраться к башмачникам без всякой платы. Так хотя бы с едой в клане на первое время будет порядок. Лишние запасы никогда не помешают». Архип скривился, когда привстал, чтобы пройти к лестнице и позвать гугу «Суставы давно так мучительно не болели». Поясницу будто клещами стиснуло. Голова клана охнул и опустился на лавку. За спиной раздались шаги. Повернуться Архип не смог. Слишком соднило в позвоночнике. Любое движение причиняло сильную боль. В голове промелькнула слабая надежда, что эта Ирма поднялась к нему на галерею. Жена умела делать массаж. От ее мягких прикосновений всегда становилось легче. «Хозяин!» — скрипучим голосом позвал Гога с лестницы. «Там один бродяга к тебе просится!» «Гони прочь!» С трудом повернувшись на лавке, Архип привалился спиной к подоконнику прикрыв глаза. Голова была тяжелой, сильно хотелось спать. Старый сапожник стоял в дверном проеме, гадая, в каком настроении глава клана, в хорошем или плохом. «Ну?» Архип сел поудобней, вытянул ноги. «Он сведения готов сообщить!» Решился все-таки сказать Гуго. «О нашем пропавшем караване!» Архип уже открыл рот, чтобы послать сапожника в некроз, ведь давно никаких караванов башмачники никуда не снаряжали но похватился. Забыв про боль, поддался вперед, снова охнул, поморщился, потирая поясницу, и выдохнул. — Зови! — гугу шагнул к лестнице. — Погоди! — опомнился атаман. — Козьму отправь к торговцам. Пусть до базарицы с теми, у кого еда в телегах, чтобы к нам переехали. Мы им кровь и защиту, они нам жрачку. Ясно? Сапожник кивнул, вступил в проем. — Стой ты, дослушай! Да Гуго опять обернулся. — Че этот, ну, который пришел о себе говорил? Назвался как? Старик пожал плечами. «Да никак не назвался. Помянул, что из медведковских он. А так, башка как кирпич, лицо обожженное». Гуга тряхнул головой. В пятнах все, мясо наружу и кровяной коркой стянуто». «Медведковский, значит». Архип вспомнил свои рассуждения во время поездки из октагона насчет бригады Хэнка Губы, которую Эльмар Крест под свое начало, будучи атаманом, взял. «Пускай гривы его наверх проводит», — сказал он. «Распорядись, чтобы нам стул быстро накрыли. Теперь иди» старик исчез в проеме застучаллся сап погами по железным ступеням медведковский повторил про себя архип значит думал тогда верно сейчас многое может проясниться глядишь у башмачников против ильмара вес появится если сведениями грамотно распорядиться с преподобным можно новую сделку заключить эильмар за свою шкуру по-любому отресятся в бумагах и себе упоминания вытравил но ведь шаткое у него положение в храме вон как лавр и этот тура В общем, охрана его не любит. Зреет, ох, чует архип, зреет в обители сговор против Эльмара. Он осторожно подвигал плечами, поясницу отпустила но колени по-прежнему ныли. Глава клана медленно поднялся с лавки, глянул в окно. Город остывал, ветер доносил прохладу с реки, сгоняя нагревшийся за день воздух к ничейным территориям. На небе виднелись редкие облака. Солнце сползло к горизонту, налилось оранжево-алым. Вскоре оно сядет. Над Москвой повиснет серая дымка, пронзаемая лучами прожекторов, и наступит ночь. Архип не любил этот миг, когда угасал закат, и в темнеющем небе появлялись звезды. Такие вечера напоминали ему о юности, о том, как он встретил Ирму, как подарил ей ритуальный невестин пирог, как обещал всю Москву. И что в итоге? Архип покачал головой. Город вот он, а где Ирма? Внизу готовит стряпню на кухне. От этой мысли защемило в груди. Жена главы клана наравне с прислугой хлопочет для мошмачников, как простолюдинка. И нет ей дела до мужа. С лестницы донеслись шаги и голоса. На галерее появилась Аглая, полноватая баба, которую обрюхатила Глобля, бывший старший бригадир. Не взглянув на Архипа, она прошла к столу посреди комнаты, неся в руках корзинку с ужином. Перевернув скатерку, протерла ее тряпкой и принялась выкладывать свертки со стрипней. «Брось!» Хрипло произнес Архип, чувствуя себя виноватым, что оставил Аглаю без мужа. Сначала разжаловал оглоблю из старших бригадиров, потом отправил с караваном Геста. Из того похода никто не вернулся. Он кашлянул, прочистив горло. «Я сам! Корзинку поставь и уходи!» Аглая будто не слышала его. Выставила на стол глиняный кувшин с клюквенной настойкой, две кружки, потом развязала узелки, раскрыв глубокие миски, полные варева, и молча удалилась на лестницу. Создатель не дал Ирме Архипу детей. Может, Ирма была права, просив однажды за Вика Каспера. После того, как сгинул его отец, она хотела мальчонку в семью принять. глядишь сейчас бы подрос наследник, было кому власть в клане передавать. Вик парень смышленый, любил с техникой повозиться, много книг прочел. Его зазнание в клане уважали, а Архип к нему оглобли в наставнике закрепил. А после и вовсе монахом отдал в конториум из-за какой-то стычки со старшим бригадиром. Он сжал кулаки. «Вот дурень!» «Поверил тогда. Купился на росказни!» Глава клана тряхнул головой. Постоял, глядя сквозь пол. Прошлого не воротишь. Поздно рассуждать, как бы оно все могло сложиться. По лестнице застучали сапоги, и в дверном проеме показался грива. «Привел, хозяин!» Он пропустил на галерею невысокого, коренастого мужика в лохмотьях. Запах давно немытого тела шибанул в нос. Архип поморщился, но смолчал, разглядывая незнакомца. «Прав, Гуга, башка как кирпич» будто к шее привинчено, и лицо страшенное. «Мне как здесь оставаться, Или?» Архип махнул рукой. Грива не понял, растерянно забегал глазами. «Иди уже! На лестнице жди!» Медведковский скинул на пол сумму с длинной лямкой, прошел к столу и сел. «Сказал, иди!» — рявкнул Архип Гриве, который было дернулся за мужиком в его наглости. Башмачник вышел на улицу, а мужик уже подвинул к себе миску. Взял ложку плеснул из кувшины на стойке в кружку и выкал залпом. Потом стал есть. Архип смотрел на его лицо, покрытое ожогами, размышляя, что за человек перед ним. Сидит, так он бы сказал, по-хозяйски, знает себе цену. На жулика из нищих кварталов не похож, руки крепкие, как у бойца. На указательном пальце правой мозоль. Стало быть, стрелять доводилось частенько. Не горбится, ест быстро, но ложкой черпает в меру. Покончив с едой, гость отодвинул миску, Налил еще настойки. На этот раз выпил медленно, постепенно запрокидывая голову. Поставил кружку на стол и взглянул на Архипа единственным глазом. Второй напоминал прелую сливу. Сморщенные веки слиплись, стянулись к сплющенной переносице. Череп был сплошь в розовых проплешинах. Как же его так ополиция угораздила? Дух немытого тела и обезображенное лицо незнакомца не вызывали желания притронуться к еде. Архип шагнул к столу и сел напротив. Хотел было выпить, но поостерегся травить желудок на старые дрожжи. К тому же сейчас нужна трезвая голова. «Ела, меня кличут!» Слегка глотая твердо и согласно, и произнес мужик. Его верхняя губа была вздернута слева. Из угла рта до уха тянулся толстый розово-серый рубец, отчего обнажалась часть неровных, но крепких зубов. Кожа на щеке сплошь в рыжих разводах, словно шкура пятнистого маниса. Правая часть лица еще ничего. Сгорели только бровь и ресницы. Архип выжидал. «Пускай, — говорит. Он быстро поймет, где правда, а где ложь». «Ильмар у руля в храме. Ты с ним за руку, а он твоих людей в могилу свел. Так вот». «Следил за нами», — грозно произнес Архип. «Наблюдал». «Чего ж к монахам не пошел? Улечил бы преподобного прямо в обитель». Юл покачал головой. «Ильмар мне должен». Архип усмехнулся про себя. Похоже, бывший атаман не только башмачников кинул. «С чего мне верить?» — сказал он. «Потерять столько людей!» — медленно начал Юл. «Лошадей, машины! Мы караван Геста разбили в Кислой долине!» Но московский владыка из ловушки ускользнул. Эльмар за ним погоню устроил. Видать, догнал, раз в храме заправляет. Медведковский взял кувшин, налил настойки, но пить не спешил. Наблюдал за лицом Архипа, ждал, пока тот переварит сказаны «Складно поет». Глава клана откинулся на спинку стула. «Долину мутанты заняли. Сведения не проверишь» юла осклабился, запрокинул голову и влил настойку в рот. Облизав потрескавшиеся губы, сказал «С крестом оглобля был». Архип вздрогнул, и Медведковский сверкнул глазом, довольный, как лихо повернул разговор. «Башмачник про Геста много знал. Я, мысли, твой оглобля клан предал. Чего себе там думал, не Некрос его разберет, но... Он на Льмару помогал, оба за московским владыкой угнаться хотели. Зная, звучит странно. Уж обиду, какую на него оба держали. Так вот». Архип собрался спросить, что стало с остальными, но Юла опередил. «Вся наша бригада. Хангуба и люди Эльмара на мутантов нарвались, за кислой долиной. Никогда столько тварей раньше не видал. Еле ноги унесли». У Архипа, наконец, сложилось в голове. Разжаловал перед походом, назначив в обозное. Разозлил тем самым, и тот мог легко пойти на предательство интересов клана. «Башмачник сам к нам пришел, когда мы с караваном покончили», — добавил ю Поставив локти на стол, Архип уперся подбородком в сомкнутые пальцы. На галерее стемнело. Глаз Юла слабо блестел в свете луны. Ну и рожа. Похоже, Медведковский правду говорит. Такое нарочно не придумаешь. Архип поджал губы. Как лихо или крест людьми вертит. Разгромил с помощью медведковских караван Геста. Всех положил. Соратников и врагов. Взял в храме власть. Теперь в мэры метит. С башмашниками союз заключил. Перед мысленным взором главы клана закружилась спираль. Крест опять ситуацию повторяя действует по накатанной, то есть чужими руками вопроса решает и выгода для себя добивается. Если бы этот Юл не пришел, то Архип, как Хэнк Губа, как многие другие, лопухнулся бы, доверившись преподобному. — Грива! — крикнул он. На лестнице раздался топот Проводи гостя вниз, пускай помоется. Из одежды ему подбери что-нибудь, а после койку выдели и ко мне подымись с Гуго. «Сделаю!» — Грива поправил обрез за поясом. Юл поднялся, прошел за котомкой, которую бросил возле входа на галерею. «Козьма вернулся?» «Еще нет!» Грива отступил в сторону, когда Медведковский нагнулся за баклажей. «Вернется? Тогда приходите втроем!» Юл шагнул на лестницу, за ним вышел Грива. Архип сидел, потирая виски, глядя на остывшую еду в своей миске. Усталость взяла свое. Глаза слипались опять мучительно ныли спина и колени. Он все-таки плеснул в кружку на стойке, выпил. Потом вылез из-за стола и перебрался на кровать. Вспомнил о том, что хотел посты проверить, потянулся за маузером висевшим в изголовье и провалился в сон.